следуя мудрой пословице, что у врага надо учиться, мы еще раз становимся жертвами пропаганды. Мы забываем, что большевики работали в условиях свободы для создания тирании, а не наоборот, что существовала значительная свобода печати и свободная эмиграция, а все руководство сидело в Тюрихе или в Баден-Бадене. Мы забываем, что была их горстка профессиональных революционеров хорошо снабжавшиеся деньгами, что вся тайная полиция этого времени умещалась в двухэтажном домике, в котором сейчас и районное отделение милиции не поместится, что даже несмотря на это ловили большевиков чуть не каждый день, но никто не давал им за пропаганду 10 лет тюрьмы, отсылали их в ссылку, откуда только ленивый не бежал. Основные их пропагандистские книги «Капитал» и прочая классика свободно и легально печатались в России, даже в тюремных библиотеках выдавались. Газетки же их печатались за границей, и благо было свободно ввозились через практически неохраняемую границу в Россию. Да и тиражи-то у них не превышали двух-трех тысяч. Уже в который раз покупаемся мы на коммунистическую пропаганду и забываем, что никакой революции большевики не сделали – а свою деятельность только после февральской революции, в условиях полной свободы, да еще на немецкие деньги. Тайной же полиции у временного правительства не было вообще. Как могут взрослые люди всерьез верить, что революция происходит в результате работ какой-нибудь подпольной организации? В стране, где легально существовали оппозиционные партии, процветало частное предпринимательство и не было паспортной системы, Какая трудность быть в подполье, особенно если за это на каторгу не шлют. Разве трудно во Франции или Англии создать подпольную партию? Только вот зачем, когда можно легально? И вот из-за этого-то пропагандистского наваждения у нас лет 20 люди бились, копируя мифическую большевистскую революцию. Да и сейчас еще не у всех выветрилось. Не стоит только собраться всем единомышленникам, как тут же начинают соображать, как назвать свою партию. Затем пишут устав, программу, и все садятся в тюрьму. Встречал я партии из двух человек, из пяти, из двенадцати. Самая большая ВССХСОН насчитывала примерно до ста человек. Только успели, что написать глупую программу и почитать Бердяева. Да не все. И не все. Как будто без всяких организаций полстраны не прочитала Бердяева. Самая маленькая партия, которую я встречал, состояла из одного человека по фамилии Федорков. И называлась П.В.Н., что значит «Прямая власть народа». Так его все в тюрьме и называли. П.В.Н. Даже надзиратели Был он часовщик из Хабаровска лет 50 маленький, полный, подвижный, словно ходики. Поначалу все спорил, доказывал нам преимущество прямой власти народной, потом привык, смирился, ПВН так ПВН, черт с вами. Долго ломали голову в КГБ, что с ним делать, не судить же одного человека за создание политической партии, потом плюнули и посадили в сумасшедший дом. Вспоминая теперь все партии и союзы, которые мне приходилось встречать, я с гордостью отмечаю, что мы в свои 15-16 лет создали не только самую многочисленную, но и самую законспирированную организацию, существовали дольше всех и ни разу не провалились. Секрет наш был очень прост. Мы вовлекали только своих сверстников, а в этом возрасте еще не бывает агентов КГБ и люди искренние, чище. А самый большой наш секрет – мы ничего не делали, не писали программ, не произносили клятв, не хранили списков, не вели протоколов наших сходок, и даже говорить на политические темы запрещалось, даже названия у нас не было. И если бы другие нелегальные организации просуществовали столько же, сколько и мы, дошли бы до своего естественного предела, то и они поняли бы невозможность и ненужность нелегальщины, пришли бы к этому, так сказать, экспериментально. Нам повезло больше, мы пережили этот опасный этап в раннем возрасте, и уж много позднее, совсем в другие времена, поняли другую, еще более важную истину».